Глава двенадцатая. Заговорщики. Хозяин таверны Три-Карася встретил Николая как доброго старого знакомого. Когда-то тот помог ему разобраться с местными рэкетирами. Федор чуть не бросился обниматься с Николаем, но вовремя заметил, что на нем одежда иностранного покроя. Вспомнил о прошлом визите, когда Николай уже изображал чужеземца, а поэтому лишь уважительно поклонился, и сделал вид, что они совершенно незнакомы. Из кухонной двери показался Ванюша. Он в прошлом розыгрыше иноземцев играл роль связного. Мальчишка, завидев старого знакомца, радостно улыбнулся. Николай ему незаметно подмигнул и указал глазами на камзол. Ванюшка все понял, тут же сделал серьезную рожицу и занялся протиркой столов в обеденном зале. «У вас есть встать, постоять и быть сильно довольный», — страшно коверкой русский язык заявил французский гость. Затем придирчиво посмотрел по сторонам и подошел к столу, вытащил из-за обшлага на рукавер платок. В это время в таверну зашел незначный мужичок и, не говоря ни слова, сел к столу у окна и с любопытством стал следить за иностранцем и хозяином таверны. Но Николай даже не взглянул на него, повертел перед всеми его чистой стороной и демонстративно провел им по столу. Белая ткань платка тут же стала желтовато-коричневой, и француз брезгливо скривил физиономию. — Фии, я есть просить редуксион. Как это называть на ваш воровский язык? А вот, дать дешевле жить и жрать, — с гордым видом произнес Николай и поднес к лицу владельцу таверны запачканный платок. — Вы есть понимать, что я вам есть говорить, что ваш кабак есть грязь? — Что тут не понять, мил человек, — заметив чужого человека в своей таверне, стал подыгрывать Федор. Мы в Москве люди с особым понятием. Раз надо господину иноземцу подешевле, мы это с превеликим удовольствием. Все сделаем, как ему нужно, и даже еще подешевле, чем у других. Это есть правильно. Вы есть правильный варвар. Я тут намерен постоять. Где тут мой комнат? Ванька, проводи господина иноземца в его комнату, — крикнул Федор мочонки Я мигом ответно подмигнул Ванька и обратился к Николаю. — Пойдемте, господин хороший иноземец. Сюда идите, на лестницу. Как раз наверху ваша комната свободна. Слугу иноземца в отдельную комнату напротив господской определи, — крикнул догонку хозяин таверны, и, посмотрел на одиноко сидящего гостя, всплеснул руками и укоризненно произнес. — Человек ждет и ждет, а мы тут со всякими иноземцами совсем завозились. Привередливы они уж больно, эти черти заморские. Федор, не торопясь, подошел к новому гостю, который был одет в одежду простого, небогатого московского ремесленника, и спросил. «Так что изволит, мил человек, ночевать? али есть чего?» «Мне есть надо покусать», — спотыкаясь через каждое слово, негромко ответил странный московит. «Ну, покусать то покусать», — усмехнулся Федор и крикнул половому. «Подь суды! И спроси у этого бусурманина, кого он тут у нас покусать хочет». Николай расположился в своей старой комнате, в которой некоторое время жил после прибытия в средневековую Москву. Плюхнулся прямо в одежде на топчан, и даже на короткое время какая-то ностальгия овладела им. всего год с небольшим, как здесь, а ка воспоминания в голову полезли. Так, а сколько ждать-то придется, пока эти господа-басурманы назначат день собраний своего тайного сообщества иноземцев. Тоже мне масоны нашлись, усмехнулся Николай и сел писать Андрею Яковлевичу записку а затем отправил ее с Ванюшкой. Михаила было посылать нельзя, и наземные топтуны сразу увяжутся за ним, а мальчонка особых подозрений у них вызывать не должен. Мало ли куда хозяин таверны его может отправить. С главой посольского приказа у Николая уже были заранее обговорены средства связи, и мальчика беспрепятственно пропустили к нему. Андрей Яковлевич написал в ответной записке лишь одно слово «завтра». Николай попросил Анюшу раздобыть ему бумагу и пишущие принадлежности, и незаметно принести к нему в комнату. Теперь Николай со спокойным сердцем мог начинать осуществлять задуманное. Он рисовал карты Москвы и Пскова, по памяти, вспоминая то время, когда там находился по служебной необходимости, и по последним поездкам в Псков по пушечным делам. А на следующий день Николай в сопровождении Михаила, который играл роль слуги французского гостя, отправился прямиком в Кремль. Когда Николай садился в карету, то заметил крутившегося у ворот человека-аптекаря. Того самого, который проверял, действительно ли Николай, устроился в трех карасях. И как к нему отнеслись прислуга и хозяин. Поэтому приказал ехать неспешно, чтобы иноземный топтун мог пешком поспевать за ними. Николай еще для надежности часто останавливался, вырезал из кареты, внимательно разглядывал все более-менее серьезные каменные сооружения центра Москвы. Для порядка ахал, охал, делал пометки на листе бумаги, да усердно чертил план местности. Иноземный соглядатый даже пару раз не выдерживал и будто бы ненароком проходил совсем рядом, чтобы заглянуть в бумаги Николая, а тот и не прятал их от него. Наоборот, даже просил слугу подержать их у всех на виду, громко объясняя ему, что это необходимо для того, чтобы чернила хорошо просохли. Иноземному саглядатою таким образом удалось увидеть карту центра Москвы с отмеченными на ней значимыми постройками. Наконец, закончив работу, Николай громко крикнул кучеру так, чтобы иноземный топтун снова мог услышать фразу «Кремль!». Карета вновь неторопливо покатила по улицам Москвы к резиденции царя. Когда подъехали к Кремлевским воротам, Николай улез из кареты и прошел на двор. Его там встречал Андрей Яковлевич. Они встали недалеко от прохода и громко заговорили по-английски. Немецкий Топтун снова крутился рядом и внимательно прислушался к их словам, но по его лицу было видно, что ему очень сложно. Он не понимал, о чем говорит этот московский боярин с французом. Но когда он в их речи несколько раз уловил слово «кинг» и увидел, что его подопечные стали подниматься по лестнице, которая вела в резиденцию царя, то тут же поспешно побежал прочь. А Николай и Андрей Яковлевич уже через пять минут спустились вниз, во двор. По-моему, наш хитрый Топтун уже побежал в немецкую слободу докладывать о тебе, усмехнулся глава посольского приказа. Похоже на то, ответил Николай, из-под тяжка осмотревшись по сторонам, но больше ничего подозрительного не заметил. Вот и славненько. Так что думаю, что завтра, в крайнем случае, послезавтра, хозяева аптекари примут по тебе окончательное решение. Скорее бы уж. А то надоело уже каракули на бумаге выводить. Вздохнул Николай и продолжил. — Алексею Никифоровичу и Марфе при встрече от меня нижайший поклон передавай. Я был у них. Вчера как раз Евдокию Парфирьевну похоронили. Марфа в тот же день вечером слегла. Толком не ест, разговаривать ни с кем не хочет. Алексей Никифорович от дочери ни на шаг не отходит, осунулся, сунулся, сгорбился. Бросил даже на службу ходить. Как-то постарел он за эти дни, ответил Андрей Яковлевич и тяжело вздохнул. Скорее бы у тебя все разрешилось. В дом вернешься. Видишь, и Марфа придет в себя, а там Эриксей Никифорович вновь воспрянул бы духом. Николай только сжал кулаки и скрипнул зубами. Не может он сейчас все бросить и бежать к Марфе, хотя ему этого очень хотелось. Вначале дело, и лишь потом можно себе позволить немного эмоций и личные чувства. На этом друзья и расстались. Как в воду глядел опытный дипломат. На завтра уже под вечер дверь комнаты Николая осторожно постучались. Когда он открыл ее, на пороге стояли Ванька и незнакомый ему человек в европейской одежде. Мальчонка только кивнул Николаю на гости и убежал. — Месье де Бонапарт, — устиво спросил гость. У Николая после рассказа Андрея Яковлевича о Марфе было, мягко говоря, противное настроение. Ему так и хотелось ответить этому надменному иноземцу, что палата номер 6 за углом на соседней улице. Но он надел маску благодушия и с улыбкой на лице произнес на чистейшем французском. Вы не ошиблись. Это именно я, а с кем имею честь разговаривать? Пан Мартыник Разумовский к вашим услугам надменно произнес иноземец и более тихо добавил. Вам привет от нашего общего знакомого аптекаря. Вы не передумали? Немая пауза. Гость даже начал немного волноваться, но Николай еще совсем немного подождал, а затем неожиданно хлопнул себе по лбу и радостно воскликнул. Совсем забыл. У меня в тот день так болела голова, вот все из памяти и вылетело. Аптекарь дал мне какого-то лекарства и сказал, что поможет. Точно вспомнил. Ведь он говорил мне о какой-то встрече. Но, понимаете, у меня столько дел, столько дел в этой Москве, что у меня голова просто идет кругом. Я весь в хлопотах и заботах. И именно сейчас, по поручению царя Ивана, мне нужно составлять подробную карту Москвы, а после всей Московии. Это такие большие труды. Вы себе этого просто представить не можете, так что мой пардон, у меня на все просто физически не хватает времени. Да что это я вас держу на пороге? Проходите в комнату, пан Разумовский. Правда, здесь, так сказать, не вполне камильфоний то, что у меня в Париже, но других апартаментов пока предоставить вам не могу» может крикнуть «Гарсона!» «Он нам принесет еды и вина!» Поляк поморсился, как будто проглотил целиком лимон и с кислой рожей так и переступил порог. Оглядел обстановку и призрительно фыркнул. Но затем на столе Николая заметил ворох бумаг и краешек карты Москвы. Кислые выражения лица гостя миг сменилось на крайне заинтересованное. Ему с трудом удалось отвести взгляд от бумаг Николая, и он как можно равнодушнее произнес Я никогда не ем у этих варваров. Мне готовят исключительно мой повар. И вам пробовать еду у этих дикарей не советую. Еще отравят. С них ведь станется. Они в этой Москве и так не любят иноземцев. А я смотрю, вы действительно работаете над картами Москвы. Естественно, это мое, так сказать, хобби и мой профессион. Я просто обожаю картографию, как науку на стыке географии и математики. Я много езжу по свету. Моя цель составить карту всего мира. «Амбициозные задачи вы себе поставили, месье Бонапарт. А в Кремле вы уже были?» «А как же? Только вчера встречался с самим царем московидов, и мы с ним долго беседовали о моих картах. Он их сильно хвалил и просил по возможности ускорить мою работу». «А карту Кремля вы тоже будете составлять?» — сощурив глаза, спросил поляк. «Непременно. Я уже наметил себе основной план работ». Восторженно воскликнул Николай. Отлично, очень даже отлично, тогда как насчет вашего нового и весьма полезного знакомства, как раз сегодня вечером соберется наш небольшой кружок, так сказать, кружок по интересам. А вы, случайно, не масоны, пан Разумовский, смотрю, у вас и немцы, и поляки, и, скорее всего, и люди из других стран у вас имеются. Прямо какое-то мировое братство. А вы что, что-то имеете против масонского братства? Нет, конечно. «Профессиональные союзы, обмен опытом и товарами, то да все это весьма полезно», совершенно безразличным тоном прокомментировал Николай. «Но это все не моё. Мы решаем не только профессиональные и торговые, но и гораздо более серьезные вопросы. Я более чем уверен, что вам будет весьма интересно побывать у нас. Так как? Вы едете со мной?» А чего же? Ради любопытства можно и съездить, так сказать, для расширения своего общего кругозора. Никогда не видел живую масонов. Только вот мои дела. Ну да ладно. Сейчас крикну слугу. Мне бы хотелось, чтобы слугу вы оставили здесь, на постоялом дворе. Не волнуйтесь. Мои люди вас отвезут и привезут целости и сохранности, надменно произнес поляк. Ну что ж, тогда нет проблем. Мы можем идти, спросил Николай. Гость кивнул в знак согласия и уже хотел уходить, но слегка задержался на пороге. Посмотрел в глаза французу и вкрадчиво спросил. А вы не желаете продемонстрировать нашим людям свои карты Москвы? Да и, возможно, у вас есть и карты других городов Руси. Думаю, что ваши карты смогут весьма заинтересовать наших людей. А, возможно, они их у вас даже купят, причем за весьма хорошие деньги». Николай обернулся, посмотрел на разбросанные на столе бумаги и будто бы упал в задумчивость. Он вовсю изображал нерешительность и сомнения. Занятия в театральном кружке его старой московской школы с энтузиастами литературы и сценической техники явно пошли ему на пользу. Поляк, в виде его сомнения спросил. «Так что, совершенно не нужны хорошие деньги и весьма полезные знакомства?» «Я еще только начал работать над московскими картами, но перед Москвой я был в Пскове, и мне удалось составить подробную карту их города и крепости. Но Псков, наверное, вашим людям будет совершенно неинтересен» от чего же тут же засуетился поляк очень даже интересно будет посмотреть ведь наши люди торгуют не только с москвой но и с Обсковом. но раз так то так то мы и быть покажу вам свою гордость с важным видом произнес николай и перешел на шепот по секрету скажу мне удалось составить подробнейшую карту их новейших укреплений и точное расположение пушек я под видом простого псковитянина целый месяц ходил по городу и бывал там куда иностранцы у местные жители совершенно не пускают в тайных лазах под крепостью. Деньги и связи творят истинные чудеса, пан Разумовский. Зрачки глаз поляка слегка расширились. Он старался сохранять внешнее спокойствие, но от внимательного взора Николая этот факт не ускользнул. Он подмигнул поляку и пошел к столу. Там лежала сочиненная им карта Пскова, с рядом изменений, которые неопытному взгляду совершенно не видны, но которые весьма важны для обороняющейся стороны. Свернув бумаги в рулон, Николай засунул их в дорогой кожаный тубус. Поляк хотел взять карты у Николая, но тот корректно, с широкой улыбкой на лице, отвел его руку в сторону и помахал ему своим здоровенным пальчиком. «Нет, пан Разумовский, карты будут отданы только в обмен на золото». Карета, в которой ехали поляк и Николай, уехала в немецкую Слободу. Проехала мимо знакомой аптеки и остановилась у совершенно невзрачного домика и через мгновение пан Разумовский указал рукой на открывающуюся дверь. — Прибыли, месье Бонапарт. Не смущайтесь, что домик такой неказистый. Так нужно для конспирации. Московские соглядатые ведь здесь тоже не дремлют, так что нужно поступать хитрее. — А-а-а, — многозначительно ответил Николай. Хитрый дом только внешне казался неказистым, а внутри был отделан не хуже иного дворца. Поляку понравилось то, что, войдя в зал для гостей, Николай застыл на пороге. Он с удивлением разглядывал дорогую обстановку, позолоченные украшения на стенах, столах и комодах. Но больше всего его заинтересовало полотно картины с изображением Секстинской Мадонны. «Вы, наверное, подумали, что это копия, ошибаетесь, это оригинал. Если вы знаете толк живописи, можете подойти поближе и получше рассмотреть полотно. Так вы убедитесь в моей правоте». Там и роспись самого Санти рафаэля имеется. Николай пошел вдоль длинного стола. В его центре на черном бархате стоял большой золотой подсвечник с множеством рожков с горящими свечами. Николай насчитал из изных кресел с высокими спинками. Тринадцатое кресло стояло во главе стола. На вершине его спинки касался треугольник со всевидящим оком. Николай остановился и с любопытством стал рассматривать масонский символ. Поляк с видом победителя стоял в отдалении и наблюдал за гостем. — Вам принесут другое кресло, вы будете сидеть на противоположном конце стола. Пан Разумовский хлопнул в ладони, и тут же распахнулась дверь, и слуга в серой сутане унес кресло для Николая. Оно имело наполовину укороченную спинку. Торжественно поставив кресло, слуга ударился, и двери вновь закрылись. Наступила тишина, и через мгновение она прервалась звуками органа. Николай закрутил головой, выискивая источник звука, но органная музыка будто бы лелась сразу отовсюду. Внезапно все двери гостевого зала распахнулись, и у них стали заходить люди в черной одежде с капюшонами на головах. Они надежно скрывали их лица. Вошедшие не обращали абсолютно никакого внимания на гостя. Подойдя к столу, каждый из них встал рядом со своим креслом. Так они простояли, пока на тринадцатое кресло не сел человек в белом одеянии. Его лицо также скрывал капюшон. Звуки органа тут же смолкли. — Садитесь, братья мои, — низким ракочущим басом произнес тринадцатый. Когда люди в черных одеяниях сели, глава братства повернул голову в сторону Николая. Пан Разумовский уже стоял подле гостя. Он поклонился людям в сутанах и произнес. — Разреши представить тебе французского картографа. По его словам, он объездил всю Европу, составил множество карт, близок к великим домам. Сейчас работает над картами Москвы и Московии. С собой имеет карту Пскова, может быть весьма полезен нашему обществу. По совету брата Карла наши люди неотступно следовали за ним, и они сделали вывод, что французский картограф говорит правду. Накануне он был у русского царя и в настоящее время составляет карты Москвы и Кремля. «Твое имя!» — вновь пророкотал голос главы братства, обращаясь к Николаю. Наполеон де Бенопарт равнодушно пожал плечами Николай, будто бы его и не поразила торжественность обстановки. «Подойди к нашему столу и займи отведенное тебе место». Братья в черных сутанах повернули к нему головы, и Николай обратил внимание, что кроме его кресла еще одно стояло незанятым. «Может, оно предназначено для меня?» — мысленно усмехнулся Николай и сел на кресло гостя. Сидеть на нем оказалось весьма неудобно. Само сиденье было сделано выпуклым, и Николай с него постоянно скатывался, а короткая спинка не давала возможности опереться спиной и занять более-менее устойчивое положение. Видимо, хозяева таким образом намекали своим гостям на ничтожность человека, который не принадлежит к избранному кругу людей. «Покажи нам то, что ты принес с собой», — внезапно вновь загудел голос тринадцатого. Николай протянул сидящим рядом с ним монаху ордена свой тубус с картами и описанием местности. Тот, не раскрывая, передал его через соседей главе братства. Человек в белой сутане раскрыл тубус и вынул из него бумаги и карты. Внимательно просмотрел их и отдал братьям. Карты пошли по кругу. Когда последний монах ордена ознакомился с ними, карты вновь вернулись к главе братства. Он посмотрел сначала на братьев ордена, которые сидели с одного края стола, затем на других. Все братья подняли кверху правую ладонь. «Согласен», — произнес глава ордена и тоже поднял правую ладонь руки и через мгновение опустил ее. «Твои карты представляют ценность для нашего ордена. Что ты хочешь взамен их?» «Я много работал над ними и желаю, чтобы мой труд был достойно вознагражден», — ответил Николай. «Хорошо», — безразличным тоном произнес человек в белой сутане. Неспешно взял со стола золотой колокольчик и позвонил в него. Вошел человек в серой сутани и поставил перед Николаем кожаный мешочек размером с небольшую дыню. Развязал тесемку на нем и продемонстрировал гостю его содержимое. Мешок был туго набит золотыми немецкими гульданами. Таких денег и бояре за целый год не получали. Николай удивленно посмотрел на главу ордена. Тот наблюдал за реакцией гостя. «Это плата за карты Пскова и твои будущие карты Москвы». Если закончишь работу в срок, получишь еще столько же, — вновь прогудел под сводами гостевого зала голос тринадцатого. — А теперь можешь идти. Мы свяжемся с тобой, когда посчитаем это нужным. Николай с удовольствием встал со своего неудобного кресла. В это время к главе ордена тихо подошел пан Разумовский. Он сложил обратно в тубус все бумаги, низко поклонился тринадцатому, а затем направился к гостю. — Идем вместе, Бонапарт. Я провожу вас до кареты, а там мой человек доставит вас у вашу таверну. Они уже вместе направились к двери, когда та внезапно тихо распахнулась, и на пороге появился еще один человек в черной сутане. — Ты? Живой? — удивленно воскликнул вошедший, и Николай заметил, что капюшон наполовину прятал огромную бородавку на левой щеке вошедшего. Бородавка мгновенно стала темно-красной. — Казначей. Огненность телой промякнула в голове князя запоздалой «Сейчас он меня выдаст и сорвет все дело». Но в это время дверь вновь резко распахнулась, и на пороге появился Алексей Никифорович, собственной персоной, с самым настоящим обрезом в руке. А за его спиной еще целая дюжина стрелков с пищалями на плечах и саблями на боку. Братья в черных сутанах вскочила с места и рванула к дверям. Вместе с ними убегал и пан Разумовский. Он прижимал к груди тубус с бумагами и картами Николая. — Стоять! — Всем оставаться на местах. Грозным басом рякнул земский судья. — Буду стрелять на поражение. Братья в черных сутанах замерла, а пан Разумовский под шумок проскользнул по тайной дверь и скрылся. Пара стрельцов хотела за ним припустить вдогонку, но Алексей Никифрич притормозил их. — Эти, которые в зале, для нас важнее вязать их всех, — приказал он. Застывший, как изваяние, казначей отошел от шока, схватил состоявшего рядом комода тяжелую золотую статуэтку и хотел втихаря ударить Николая по виску, но тут прогремел выстрел. Тяжелый заряд развратил грудь несостоявшегося убийцы, и тот, как подкошенный, упал на пол. Капюшон спал с его лица. Алексей Никифорович опустил обрез и удивленно посмотрел на убитого. Тю, казначей! Но раз с шакалами сумел связаться, то и умирать по-подлому пришлось. Алексей Никифорович отвернулся от нелицеприятного зрелища и, не торопясь подошел к Николаю, усмехнулся и произнес: Ну, давай свои руки, французская твоя отъевшаяся морда, вязать тебя буду. А это что такое? Земский судья взял у Николая туго набитый золотом мешок и незаметно подмигнул ему. Басурманский, небось, а тяжеленная зараза. Ну, костылец, подержи мешочек, пока я этому французу руки вязать буду. Николай с удовольствием поставил запястье будущему тестью, чтобы тому было удобнее его связывать. Тринадцатый, одетый в белую сутану, так и остался с недоуменным видом сидеть в своем кресле за столом, пока к нему не подошли стрельцы и подхватили под руки. Вскоре всех членов тайного ордена связали и выволки на улицу. Оказалось, что дом был окружен со всех сторон стельцами, а дисциплинированные жители немецкой слободы попрятались в своих домах и даже позакрывали все окна и двери арестантов масону построили в шеренгу и под конвоем повели в земский приказ. Алексей Никифорович же стоял рядом с Николаем, и они вместе наблюдали, как те уходят прочь. Позади людей в черных сутанах шел тринадцатый в белом одеянии. Он хорошо уделялся на фоне черных одежд своих братьев по ордену. Тринадцатый часто оборачивался и оглядывался на Николая. «Хорошо он тебя запомнил, этот бусурман, француз». «Только недолго жить ему теперь осталось», — усмехнулся крестный, забирая у стрельца мешок с золотом. «А пан Разумовский где?» — забеспокоился Николай. «Да где же ему быть? Бежит к своему любимому Стефану Баторию с твоими картами. Мои люди проводят его до границы Московии, дабы с ним ничего не стряслось. Надеюсь, что он благополучно доберется до своего хозяина». «Тогда это хорошо. Скатерть ему дорогу, усмехнулся Николай. «Стрелец!» Чего стоишь глазки выпутил от удивления, ряхнул настоящий настоящего рядом с ними воин Алексей Никифорович. Тот во все глаза смотрел то на господ, то на тяжеленький кожаный мешок, который держал в руках боярин. Давай быстрее развязывай его светлость князя Бельского. Стрелец еще больше округлил глаза, когда узнал, что перед ним в чудной заморской одежде стоит самый настоящий московский князь, да еще и без бороды и усов. Когда стрелец взял руки Николая, Алексей Никифорович дружески хлопнул крестника по плечу и с улыбкой на лице произнес. — Ну что, пойдем твою карету. Прокатимся по дороге, расскажешь, как ты докатился до жизни такой, что аж французом стал. — А ты что, теперь разве не в обиде на меня? — подозрительно спросил Николай. — А ты думаешь, что друзья из-за каких-то сумасшедших дур ссориться должны? Тогда ты ошибаешься. Слишком пьяным, да и горем убитым не был в день гибели своей жены. Так что прости, если чем тебя сумел тогда обидеть. Да и сам воевода, боярин Дмитрий Сергеевич Мыский, ко мне вчера пожаловал. За тебя все родил. Объяснял да растолковывал под медовуху. Больно ты ему по сердцу пришелся. Я даже не ожидал, что человек ради такого случая из самой Твери в Москву поедет. Но для него твоя честь, как видишь, так же важна, как и своя. Вот так-то, крестничек, усмехнулся Алексей Никифорович. Кстати, твоего Антипа он не хочет от себя отпускать. Больно уж хорошо он там работает. Да и твой Антип там видно, и сам хорошо пригрелся. А Марфа, как она? Как узнала, что ты ни в чем не повинен, так сразу на поправку пошла твоя Марфа. Главное, при ней никаких разговоров о матери не заводить. Пройдет время, утихнет боль. Так что не волнуйся за нее. Со временем все у нее наладится. Ждет она тебя, да сильно крученится. Так что садись скорее в карету и поехали домой. Ждут там тебя.